Я не прощё 2. Автор Юлия Бузакина. Читает Анастасия Беляева. Глава 1. Давай, Волошин, давай, жену. Резкий оклик тренера заставляет моё сердце сжаться. Сегодня важный день. Сегодня моему сыну исполняется 8 лет. Я с утра одета по-спортивному: джинсы, футболка и лёгкие кеды. Длинные волосы собраны в хвост. Здесь, на трибуне городского стадиона, я переживаю по-настоящему. И крепкая рука мужа не успокаивает. Ведь там, на футбольном поле, за успех команды сражается мой сын. Жаркий август в разгаре, мяч летит через поле, Артём на воротах. В голубых, ещё детских глазах, такая уверенность, что по коже летят мурашки. Команда на подхвате, ребята слаженно пасуют мяч друг к другу. И вдруг соперник врывается в круг и уводит подачу. Удар. И мяч летит в ворота. Сосредоточившись, мой сын прикрывает ворота, отбивает подачу, но быстрый соперник с хмыватой усмешкой успевает поставить ему подножку. Артём летит на жёсткое покрытие, пытается встать на ноги и бледнеет. Моё сердце обрывается и летит куда-то вниз. С губ срывается вскрик. Олег, что с ним? Макаров хмурится. Сейчас разберёмся торопливо целует меня в макушку, будто успокаивая, и пробирается через трибуны к полю. Я дёргаюсь, бегу за ним следом, просто не могу оставаться на месте, когда с моим сыном произошло что-то нехорошее. Слышен свисток, матч остановлен. Я не уйду, до конца игры совсем немного. Я лучший вратарь, сопротивляется замене мой сын. Стиснув зубы, он пытается вернуться к воротам, но нога совсем не слушается, и он зло смотрит на Задиру из команды соперников, который вывел его из игры. Оль, побыть с ним, я подгоню машину. Похоже, придётся ехать в травмпункт. А заботчи на команду Утолек. Отцу позвони, он же нас искать будет. Обнятая тревогой, я киваю, заставляю Артёма сесть на лавку и достаю из кармана мобильник. Взлохмаченный, взмокший Артём похож на злобного воробышка чай наречит специально отодвигайся от меня подальше. Мам, не надо меня жалеть и гладить тоже не надо. Хочешь, чтобы в команде со смеяли? Ох, этот твой футбол, шепчу, едва сдерживая слёзы и начинаю набирать номер отца. 2 года назад Артём заявил, что хочет стать футболистом. С тех пор наша семейная жизнь похожа на один бесконечный футбольный матч. Мы проводим время на тренировках и соревнованиях, и нет ни одного матча, который пропустили бы по телевизору. Втянулись все: мой папа, Олег, и даже Прохорова. А ведь я была уверена, что Артёму надоест и он быстро бросит футбол, но я ошиблась. Ребёнок упорно идёт к цели. В машине мы молчим. Я помогаю сыну прикладывать холод к повреждённой ноге, а Олег уверенно гонит авто вперёд, к ближайшему травмпункту. Сходили на матч, вздыхаю я. А ведь у нас были планы: сначала матч, потом поход в пиццерию и в парк развлечений. Теперь же нас ждёт больница. Олег ловит мой взгляд в зеркале. Оль, ну хватит драматизировать. Подумышь растяжение, строго резюмирует он. Ничего страшного. Пиццу можно и домой заказать. Артём, как нога? Больно? не унимаюсь я. Сын, стиснув зубы, отрицательно мотает головой, но опухшая лодыжка намекает на то, что растяжением не отделаемся. В травмпункте нас отправляют на рентген, а следом накладывают гипс. 2 недели полного покоя. А как же тренировки? Артём растерянно смотрит на травматолога своими ясными голубыми глазами. Тот разводит руками. Хочешь вернуться в спорт, соблюдай все рекомендации. Травмированные футболисты на поле не нужны. Это всё Кузьмин виноват. Сжав кулаки, рычит мой сын. Ну ничего, смеётся тот, кто смеётся последним. Матвей говорит, что в бою побеждает тот, кто умеет затаиться и ждать. Я подожду. В его глазах плещется такая ярость, такая решимость, что мне становится страшно. Олег понимает, что Артём не позволит ему донести его до машины и подставляет мальчику свой локоть. Так, герой, опирайся. Тот осторожно соскальзывает с топчина на здоровую ногу и впивается Олегу в руку. В коридоре уже дежурит мой папа. Он должен был подъехать на матч чуть позже, сразу с ночного дежурства, а получается, приехал в больницу. Артём, как это случилось? Папа встревоженно смотрит на внука. «Кузьмин, сука, подрезал!» «Артём, что за слова?» – вспыхиваю я. «Ничего, до свадьбы сживёт». Ободряюще улыбается тестью Олег и тут же строго смотрит на пасынка. «А ты при маме, чтобы не выражался. Никогда. Запомни». Папа приходит на помощь, и они вдвоём с Олегом ведут Артёма по узкому коридору отделения травматологии к выходу. Сжимая в руках сумочку, я бегу следом за ними, не верю, что это происходит с нами. Пицца, приставка и телевизор. Какой печальный конец летних каникул. И это в день рождения. «Артёмка, да книжку почитай, всё веселее будет», подмигивает внуку мой папа. «Деда Ваня, я их ещё в июле все перечитал». «И Тома Сойера прочёл». «Прочёл, дедушка». «А приключения электроника читал». «Не читал». Отлично. Завтра я тебе эту книгу привезу. А ещё фильм можем посмотреть. Как скажешь, дедушка. Ехала почу на просторной уютной кухне с французскими окнами. Выкладываю купленную по дороге пиццу, достаю стаканы под лимонад. Не могу скрыть игорчения. Олег заглядывает на кухню. Вот ты где. Ободряюще улыбается он и, не получив ответной улыбки, осторожно прижимает меня к себе и целует в макушку. Оленька, давай, успокайвайся. Всё в порядке. Как иногда бывает, у тебя сын растёт. Мальчишки все такие. Руки сразу опускаются. Я тяжело вздыхаю, прижимаюсь к Макарову всем телом, прикрываю глаза, разворачиваюсь, обвиваю его крепкую шею руками. В кого он такой прямо лежак? Шепчу тихо. Макаров пожимает мощными плечами. Целеустремлённость это хорошо. Это по-мужски, Оль. Или ты хочешь, чтобы он за твою юбку держался? Нос боялся высунуть. Я хочу, чтобы он был в безопасности. Так не бывает. Спорт всегда риск. Надо с этим смириться. Давай под нос. Отнесу в гостиную угощение. Витя звонил. Сказал, они едут к нам поздравлять именинника. Готовь еще посуду. Олег ловко подхватывает под нос с лимонадом и пиццей и несет его в гостиную. Туда, где в подушках утопает мой взлохмаченный, угрюмый голубоглазый воробушек. Я подхожу к рабочей зоне, которую создавали по дизайнерскому проекту специально для меня, и достаю из шкафчика цвета слоновой кости расписные фарфоровые тарелки и столовые приборы. Бумажные салфетки с принтом «С днём рождения». Выкладываю тут же. Выглядываю в окно. Взору открывается современная детская площадка и парковая зона. Меня до сих пор потряхивает. Как подло этот мерзавец из команды соперников атаковал моего сына. Хочется плакать от бессилия оделся штрафным, а команда Артёма проиграла. Ставку делали на вратаря. Знали, что Артёмка будет биться за ворота, не отдаст свой пост. Вот его и выбили с ходу, пусть подлостью, но получили победу. Не проходит и 5 минут, как в домофон тризвонят родственники. Известие о том, что Артёму наложили гипс, уже долетело до Прохоровых. На пороге появляются Витя и Маргарита, а из-за широкой спины Вити выглядывает моя мама с ахапкой воздушных шаров. Шумное приветствие сменяется охами и ахами. Маргоша разводит руками. Ой, ну чего ты хочешь, мужики? Маленькая пухлашоёкая Машенька Прохорова на руках у Вити улыбается мне искренней детской улыбкой, хлопает огромными глазищами, и я сдаюсь, тяну к ней руки и крепко прижимаю к груди. Моя сладкая булочка, как я тебя люблю. Маргоша пропускает маму и Витю в гостиную. Поздравите мне Ненка, и хитро посматривает на меня. Хочешь совета, Оль? Роди Олегу ребёнка. Может, повезёт получить и девочку. Перестанешь трястись над Артёмом, и всё наладится. А если снова мальчик? Хмурюсь я. У нас и так двое мальчишек. Скоро в гости Матвей приедет. Всё в квартире кувырком будет. Третий сын сводит меня с ума. Матвей приезжает из Минска только на каникулы, и Олег смотрит сквозь пальцы на его шалости. К 15 годам Матвей возмужал, похорошел, делает успехи в спорте и планирует поступать в Москву на юрфак. Скучает Олег по сыну чем дальше, тем сильнее. Вот в доме и царит полная анархия: фастфуд, игры в приставку допоздна, дорогостоящие покупки. Денег у Олега более чем достаточно, и это только подстёгивает к необдуманным развлечениям в каждый приезд Матвея. Артём тоже в деле. Сводный брат для него пример для подражания. Я понимаю, что ничего не поделаешь, остаётся только пережить десятидневное нашествие сранчив в квартиру. Олег всё своё время посвящает моему сыну. Поэтому короткие набегим Матвея компенсация за разлуку. Маргоша разводит руками. Ну, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Давай сюда сладкую булочку. Там в гостиной раздают воздушные шарики. Я передаю машинку сестре, и та, весело болтая с дочкой, несёт её в гостиную. В телефоне материализуется моя свекровь. «Оленька, мы с отцом подъезжаем. Торт из пекарни забрали. Все в порядке». Бодро чеканит она. Я вдруг понимаю, что мы не сообщили родителям Олега о том, что Артем получил травму. Напряженно сглатываю. «Алиса Викторовна, у нас тут ЧП». Выдыхаю, наконец. «Артем на тренировке получил травму». «Как травму?» – пугается она. «Вот так. Подрезали на поле, привезли его домой из травмпункта с переломом». Да ты что, Голенька? Свекровь прикрыв трубку ладонью, что-то громко выговаривает свёкру, потом возвращается к телефону. Так, держите оборону, мы через 5 минут будем у вас. Я выдыхаю. Всё же, как хорошо, что у Олега отличные родители. За 5 лет брака я ни разу не услышала упрёка. А ведь я работаю у свёкра секретарём. Да что там говорить? Мы с первой женой Олега лучшие подруги. Правда, больше по телефону. Но я знаю, что в сложных ситуациях могу положиться на Надю. Семья у нас такая один за всех и все за одного. Артёма ни разу не назвали чужим. Его приняли так же, как и мы, Матвей. Надя знает, что может положиться на меня в сложных ситуациях, что Матвей не заснёт у телевизора с пластиковой тарелкой, если Олег задержится в офисе. А я знаю, что точно так же могу положиться на Надю. Свёкры появляются на пороге с тортом, испечённым в модной кондитерской специально в тему футбола. Футбольное поле с ярко-зеленой травой, а в центре – большой шоколадный мяч и футболка с надписью «Волошин». И цифра пять. Все сделано из шоколада. В центре красуется большущая восьмерка. «Оленька, здравствуй!» Свекор целует меня в щеку и протягивает пакет. «Там всякие вкусности, мать наготовила!» «Алиса Викторовна, ну что вы!» Я с благодарностью обнимаю свекровь. «Глупости, Оля, мне не сложно, ты же знаешь, как я люблю готовить!» Из гостинной выглядывает моя мама. Алиса, Юрочка, как я рада встрече. Я слышу, как в гостинной под руководством моего папы Олег с Витей раскладывают большой стол. Тороплюсь достать из буфета скатерть с золотым тиснением. Тоже подарок свекрови. Улыбаюсь про себя. Слышно, как старшее поколение уверенно раздаёт советы Олегу и Вите, а те, едва сдерживая смех, пыхтят, перетаскивая тяжёлый стол в центр гостинной. Все вертятся вокруг Артёма, поздравляют его с днём рождения, успокаивают, дают советы. Но, к счастью, торт приходится ему по душе. Стол накрываем на скорую руку. Зажигаем восемь свечей на торте. С днём рождения, с днём рождения. Под аплодисменты родственников Артём задувает свечи. Мы с Олегом фотографируем его. Потом я прошу Маргариту сфотографировать нас троих: меня, Артёма и Олега. Воздушные шары с пожеланиями, торт со свечами. В такие моменты мы с Олегом светимся от гордости.